Глава восемьдесят четвертая. Ика начинала понимать, почему испуганные люди сворачиваются в позу эмбриона. Она лежала на боку, уткнувшись носом в колени, прикрывала рукой голову и мечтала только о том, чтобы больше никогда не шевелиться. Волк прокусил её и так поврежденную конечность, а уж что он сотворил со стайным телом, и вовсе думать не хотелось. Как будто она и без того не нуждалась в ремонте и замене кучи деталей. И почему она вечно притягивает к себе клыки и когти? Да и пули тоже. Как только революция закончится, надо будет сразу поднять вопрос о дискриминации андроидов. Кто-то в тяжелых ботинках едва не наступила ей на голову, и она съежилась, пытаясь стать еще меньше. Было бы здорово, если бы ее батарейки сейчас сели, а потом она очнулась, полностью заряженная и отремонтированная Золой. Зола. Зола не могла позволить себе валяться на поле боя. «Зола где-то там, в самой гуще, и ей нужна помощь!» Жалобно пахныкивая, Ика убрала руку от лица и посмотрела вокруг. Крики сражающихся и вопли умирающих тут же забили ее аудиосенсоры. От топота солдат и ополченцев дрожала земля. Оборотни и повстанцы из внешних секторов, сжимая в руках самодельное оружие и ножи, прорывались к дворцу. Маги пытались взять противника под контроль, но ополченцев было слишком много» а волков вывели для нападения на землю. Цель мутантов – сеять ужас и смерть. Никто не планировал сделать их послушными марионетками или вышкаленными солдатами, которые уважают приказы. Мутантов было много, очень много, гораздо больше, чем зола привела с собой через туннели. Ика с перекушенным от страха лицом наблюдала, как все новые и новые солдаты ввязываются в бой, сверкая клыками и когтями, нападая на все, что движется. Мутанты сражались с мутантами, клинки растекали плоть, дубины крушили кости. «Не бойся, Зола», – прошептала Ика, заставляя себя подняться. «Я уже иду». Внутренние системы андроида сбоили, процессор выдавал невнятные сообщения, а в животе искрили разорванные провода, но она подняла оружие и пошла вперед. Ика потратила целую вечность на то, чтобы найти золу и не погибнуть от чего-нибудь целенаправленного или случайного удара. Время от времени она стреляла, пытаясь спасти кому-нибудь жизнь, и уже не обращала внимания на разрывы и царапины, появлявшиеся на коже и одежде. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Повезло, что у нее нет нервных окончаний. Ика только оставалась надеяться, что от всех этих повреждений ее тело не выйдет из строя в самый неподходящий момент. Когда она нашла Золу, патроны у нее закончились. Слава звездам! Зола в кое-то веки держалась в стороне от битвы. Каменные статуи, украшавшие двор перед дворцом, валялись на земле, и Зола укрылась за одной из них. И кометнулась к ней и привалилась спиной к поваленной статуе. «Отличная речь!» – как ни в чем не бывало, – сказала она. Зола от неожиданности чуть не расплющила голову Ика о камень своим титановым кулаком, но вовремя остановилась. «С тобой все в порядке?» – прошептала она. «Где волк?» «У этого парня большие проблемы с управлением гневом», – хмыкнула Ика. «Где Скарлет? «Я потеряла ее», – покачала головой Зола. «Неизвестно, откуда возник вражеский солдат». Оттолкнув Ика в сторону, Зола ударила его головой о мраморный бок лунного божества. Статуя покрылась трещинами, а мутант повалился на землю. К счастью, механическая рука Золы работала исправно, несмотря на капризы кибернетического мозга. «У тебя кровь», – обеспокоенно заметила Ика. Зола мельком глянула на плечо. Рана, которую они перевязали в поместье, снова начала кровоточить. Она помотала головой. «Не до того сейчас. Ливана сейчас во дворце. Я должна туда проникнуть». «Думаешь, Кай тоже там?» «Скорее всего. Тогда я иду с тобой» решительно заявила Ика. Жуткий крик опять заставил ее обратить внимание на битву. Упавшая на колени женщина из сектора лесорубов только что вонзила себе в грудь нож и теперь с немым ужасом смотрела на предавшие ее руки. Глаза Ика расширились, а Зола с воинственным криком рванулась вперед к одному из придворных магов. Выхватив кинжал у ближайшего гвардейца, она оказалась возле кукловода раньше, чем тот успел обернуться, и... Ика содрогнулась. Два убийства за двадцать секунд – слишком много для нее. Пусть даже во второй раз смерть настигла их врага. «Ика, идем!» Скинув голову, Ика увидела, что Зола перепрыгнула через упавшего мага и помчалась ко дворцу. В руке она по-прежнему держала окровавленный кинжал гвардейца. «Ладно, ладно. Нужно просто убить всех плохих парней!» Ика покосилась на свою бесполезную руку, пальцы которой болтались во время ходьбы. «Отличный план!» Ика кинулась за Золой, пытаясь обходить тех, кто сражался, и перескакивая через мертвых. Ика догнала девушку у распахнутых золотых дверей. Вбежав во дворец, она замерла в изумлении. Взгляд ее заскользил вверх по гигантской статуе Артемиды, целившейся из лука в небеса. «Ух ты!» «Ика!» Зола стояла за статуей богини. Тяжело дыша, она пыталась выбрать один из двух коридоров. Пальцы, сжимавшие окровавленный кинжал, побелели от напряжения. «Как думаешь, куда она побежала?» «В космопорт, чтобы сесть на корабль и умчаться в далекий космос, где ее никто не увидит?» И Касси клась, встретив красноречивый взгляд Золы. «То явно было не до шуток. Или за подмогой?» «Скорее второе. Нужно найти Кая. Готова поспорить, Ливана обязательно использует его против меня». Ика дернула себя за косичку, радуясь, что хотя бы волосы у нее до сих пор выглядят прилично. «Коронация была в главном зале. Можем начать поиски оттуда». Зола кивнула. «Только у меня больше нет доступа к схеме дворца. Покажешь дорогу?» Электронные синапсы Ика не сразу сообразили, о чем речь. Потом она вспомнила многочасовые обсуждения, планы, карты диаграммы. И, подняв руку, указала нужный коридор. «Нам туда!» В голове Скарлетт раздавался голос бабушки, ласковый, но твердый. А вокруг разворачивалась битва. Она израсходовала уже два магазина и видела больше разорванных когтями животов и перегрызенных шей, чем могли вместить все ее кошмары. Мутанты продолжали прибывать. Скарлетт давно уже перестала понимать, сколько чужих и сколько своих оборотней бьется сейчас во внутреннем дворе. На место павших заступали все новые и новые. Боясь ненароком пристрелить союзника в залитой кровью одежде, любой мог сойти за врага. Скарлет сосредоточилась на более надежных мишенях. «Всякий раз стоило ее сознанию включить затертую пластинку. Ты собираешься отнять жизнь. Это живой человек!» Девушка замечала, как кто-нибудь из гражданских вышибал себе мозги или убивал своих товарищей. И Скарлетт брала на мушку очередного мага. «Держи оружие двумя руками!» Повторяла бабушка. «Знаю, в сериалах держат иначе, но они идиоты. Лови цель в ближайшие и дальние прицелы. Не тяни за спусковой крючок, нажимай на него. Ружье выстрелит, когда будет готово». Женщина-маг покачнулась. На груди ее медленно расцветало темное пятно. Щелк, щелк. Скарли сунула руку в задний карман. Пусто. Она выругалась. Закинув ружье за спину, она озиралась по сторонам, высматривая оружие и вдруг поняла, что стоит посреди двора, залитого кровью и усеянного мертвыми телами. По виску скатилась капля пота. Скольких же они потеряли? Скарлетт, занятая от стрела магов, казалось, что битва началась всего несколько минут назад. Как вышло, что столько людей успели расстаться с жизнью? От страха у нее внутри все похолодело. Судорожно вздохнув, она пожалела, что не может просто взять и избавиться от ужаса. Бабушкин голос в голове стих, когда у неё кончились патроны, остались только звуки боя и мерзкий запах крови, от которого першило в горле. Заметив топор, Скарлетт потянула его за рукоять и обнаружила, что лезвие увязло в чём-то теле. Поморщившись, она закрыла глаза, стиснула зубы и дернула его на себя. Посмотреть, кому принадлежало тело, она так и не решилась. Скарлетт устала. Устала до такой степени, что чувствовала. Еще немного, и она сойдет с ума. Потом на глаза ей попалась женщина средних лет, чем-то похожая на Маху, только постарше. Женщину била крупная дрожь. Прижимая к груди прокушенную в нескольких местах руку, здоровая она пыталась оттащить в безопасное место раненого мужчину. Сжав покрепче рукоять топора, Скарлетт кинулась ей на помощь. Девушка уже хотела бросить оружие, Когда пальцы ее странно дернулись, не веря своим глазам, она посмотрела на руку. Побелевшие от напряжения пальцы стискивали топор и отпускать не собирались. По телу пробежала странная дрожь. Кто-то взял ее под контроль. К счастью, маг пока не успел добраться до языка. «Держитесь от меня подальше!» – закричала Скарлетт, обращаясь ко всем, кто находился поблизости. «Бегите!» Женщина с недоумением посмотрела на Скарлетт. Та двинулась к ней на негнущихся ногах, сжимая топор обеими руками и поднимая его над головой, несмотря на дрожавшие от напряжения мышцы. «Бегите!» – снова крикнула она, чувствуя, как паника сжимает горло. Женщина наконец сообразила, что происходит, и начала быстро отползать назад. Потом встала и попыталась бежать, но споткнулась. Скарлетт вскрикнула как от боли. Женщина закрылась руками в тщетной попытке защититься, а девушка зажмурилась, чувствуя, как по лицу бегут слезы. Лезвие топора со свистом рассекло воздух и остановилось, не долетев до жертвы. Задыхаясь, Скарлетт открыла глаза. Над ней нависала массивная, покрытая кровью фигура. Девушка всхлипнула от облегчения, благодарности и тысячи других чувств, для которых не могла подобрать слов. Волк Выдохнула она. Его глаза все так же горели зеленым огнем, хотя теперь казались меньше. Из-за выдающейся челюсти, напоминавшей звериную пасть. Руки Скарлетт дернулись, пытаясь отнять у него топор, но волк легко вырвал у нее оружие. Она попыталась выцарапать ему глаза, но волк прижал руки Скарлетт к бокам. Она закричала от досады, не зная, сама она кричит или маг, все еще управлявший ею. Ноги брыкались, пиная волка. Тело извивалось, выкручиваясь из его железной хватки. Все напрасно. Обратень был непоколебим, как скала. Его руки сжимали Скарлетт. Мак наконец, переключился на более сговорчивую жертву. Тело Скарлетт обмякло, и она с рыданиями прижалась к волку. «О, звезды!» Плакала она, взрываясь лицом в его грудь. «Я едва не... я чуть не...» «Ты не успела». Голос волка стал грубее, но это все равно был его голос. Положив руки ему на грудь, Скарлет чуть отодвинулась и посмотрела на него. Слезы еще не высохли на ее щеках, в ушах звенели вопли умирающих, но страх ушел. Она неуверенно погладила выступающие скулы и незнакомые изгибы бровей. Волк поморщился, такая же гримаса появилась на его лице, когда она впервые обнаружила клыки. Скарлет нашла шрам на левой брови. Шрам возле губ. Они были точно там же, где и той ночью, когда она впервые поцеловала его в поезде. «Это ведь ты!» – прошептала она. «Они ведь тебя не изменили!» Челюсть волка задвигалась. Скарлетт поняла, что ему тяжело даются слова. «Да», – наконец сказал он. «Ну, не знаю». Лицо его сморщилось, словно он собирался заплакать. «Но этого не случилось». Скарлетт. Меня уже тошнит от вкуса крови». Она провела пальцем по его нижней губе и наткнулась на острый клык. «Это хорошо», — ответила она. «У нас на ферме кровь редко подают к столу, так что твой рацион придется пересмотреть». Заметив на щеке засохшие брызги крови, она попыталась их оттереть, но быстро сдалась. «Ты не видел золу. Мы должны...» «Скарлетт», — прерывающимся голосом сказал волк. «Они изменили меня». «Я теперь опасен». «Я...» «Уй, да ладно! У нас нет на это времени!» Зарывшись пальцами в его волосы, мягкие, растрепанные, такие знакомые, она притянула волка к себе. Этот поцелуй был не похож на прежние, но над техникой они поработают потом. «Ты всегда был опасным, но ты мой Альфа, а я твоя, и слегка подправленная челюсть этого не изменит. А теперь идем, нам нужно...» Солдат за спиной волка с криком повалился на землю. Кровь хлестала из его ран. Волк закрыл Скарлетт своим телом. Она заметила кровь у него на боку и вспомнила, что Ика подстрелила волка. Но ему, кажется, не было до этого дела. Скарлетт огляделась. Оружие, трупы, куски тел. Битва начинала стихать. Людей, способных сражаться, осталось не так много. Ряды магов тоже поредели но они все еще могли взять под контроль ополченцев, пока мутанты рвали глотки друг другу. Неужели они проиграют? Еще одна послушная марионетка бросилась на Скарлетт, занеся деревянное копье над головой. Волк отшвырнул нападавшего в сторону и сломал оружие раньше, чем девушка успела отреагировать. Затем с рычанием развернулся и оттолкнул Скарлетт, чтобы уберечь ее от ножа. Одним ударом кулака он свалил какого-то ополченца на землю. Волк по-прежнему сжимал в руке топор, но в дело его пускать не торопился. В конце концов, эти люди были их союзниками, но временно оказались игрушками в руках врага. И чем меньше их станет, тем проще магам будет одержать победу. «Пригнись!» – рыкнул волк, толкнув Скарлетт на землю и перепрыгивая через нее. Что ж, инстинкты остались при нем. Стремление защищать свою самку было на первом месте. Других доказательств ей не требовалось. Впервые за много дней Скарлетт почувствовала себя в безопасности. Она старательно высматривала в толпе Золу, Ика или Альфу Строма, но заметила лишь незнакомого солдата, который собирался кинуться на них. «Волк!» – предупреждающе крикнула она. Оперативник оскалился. Солдат заколебался. Принюхавшись, он перевел взгляд с волка на Скарлетт, затем развернулся и помчался искать другую жертву. Скарлетта близнула потрескавшиеся губы и встала. «Мы проигрываем?» – спросила она, кладя руку на локоть волка. Девушка тщетно селилась понять, сколько мутантов сражается на их стороне, а сколько на стороне Ливаны. Одно она знала точно. Число ополченцев таяло на глазах. Маги делали свою работу. «Не в этот раз», – ответил волк. Глаза его сверкали, он озирался в поисках следующей угрозы. О чём ты? Недоуменно спросила Скарлет. Волк дернул носом. Принцесса Зима уже близко, и она ведет подкрепление.